Глава двадцать седьмая. Мне чудом удалось скрыть свое состояние от Марата. Всю ночь провела в полудреме, не выспалась. Настроение паганное, чувствовала себя предательницей. Он мне открылся, а я уже тысячу раз пожалела о содеянном. Затем стала себя успокаивать, что это было сделано в тот период, когда я ему не доверяла, когда он вел себя как свинья, да и боялась. что он взорвётся после этой новости, и хрупкое перемирие рухнет. Ведь я его ещё не изучила хорошо и не знаю, чего ожидать. Кое-как удалось притупить угрызения совести, как ни крути, но я защищалась. Утром, смотря, как мама Марата продолжает осуждающе смотреть на него, я не выдержала и решила рассказать ей правду. Только мы уединились для разговора в кабинет, к нам заглянула Мария Фёдоровна. Юль, там какая-то женщина пришла, требует к тебе пропустить. Я подумала, что это мама. Глупо, конечно, но всё же. Пропустите её. Только я собралась поведать истинную историю нашего знакомства с Маратом, как дверь в кабинет резко открылась и вырвалась разъярённая как фурия мама отчима. Юль, ты что издеваешься? Я звоню тебе со вчерашнего вечера, а в ответ тишина. Ты что, смерти моей хочешь, а? Сходу начала она, затем посмотрела на мою свекровь, сдвинула недовольно брови и сдержанно поздоровалась. Доброе утро, Валентина Степановна. У меня телефон, наверное, разрядился. А с чего вы всполошились? Разрядился, ворчала она, садясь в кресло. У меня были веские причины. Я узнала через знакомую, что ты так и не купила квартиру, а снимаешь её. Это объяснимо. Тебе нужно было в декретном отпуске на что-то жить. Но я приезжаю туда узнать, что у тебя произошло, а соседи говорят, что у тебя новый мужик появился, пошла в садик хоть глазком посмотреть на правнучку, а мне говорят, что её увезли в больницу. Тебя нет. Внучку в больницу увезли, и координат твоих у меня тоже нет. До да меня чуть удар не хватил. Хорошо, телефоны твоих новых подруг записала. Они подсказали, где ты можешь быть. Простите, я не думала, что вы переживать будете. Юль, что значит не буду переживать? Или ты считаешь, раз мы долго не общались, ты мне безразлична? Ты сама так захотела, сказала, что знать меня не хочешь. И я такого не говорила. Понятно. Опять силиконом наченённая соврала. скривилась женщина, подразумевая мою маму. Вот же тварь. Но ты тоже хороша. Могла и позвонить, когда проблемы начались, поумерить гордыню. Мне было стыдно, не хотела вас беспокоить. Юль, я переживала, ждала твоего звонка, сама не решалась. Знала, стоит мне услышать о твоём бывшем, опять сорвусь и выскажу, что о нём думаю, а разрушать твоё счастье не хотела. Теперь понимаю, что зря. Но если бы ты позвонила, когда он бросил тебя беременную. Подождите. Тут уже влезла мама Марата, и досели стоящая возле дверей Мария Фёдоровна быстро её закрыла и плюхнулась на диван, не скрывая любопытства. А мама моего мужчины продолжила: "Юль, бывший муж, я вам об этом и хотела рассказать. Мы с Маратом познакомились, когда я была замужем. "Своротил, такой негодник", возмутилась она. "Я б ему за это", потрясла она кулаком, но потом опомнилась. "Ну, за то, что подарил внучку, прощу". "Юля, кто эти люди и что значит внучка?" Алиса, же дочь Сергея, с недоумением посмотрела на меня, Валентина Степановна, видя, что я тяжело вздохнула. Она поняла, что я от неё скрыла самое главное. Так, деточка, что-то мне подсказывает, ты рассказала не всё, вернее, почти ничего. Тут она права. Я сказала ей, что мы с Сергеем разошлись, потому что он полюбил мою подругу. А она ну быстро кались. Партизанка рявкнула она, а я от неожиданности вздрогнула. Не смейте повышать голос на мою дочь. Не менее грозно произнесла свекровь. У моей родственницы отвисла челюсть, но она сумела совладать с собой, отвела взгляд от мамы Марата и медленно перевела его на меня. Юля, что происходит? Почему эта женщина говорит, что ты ее дочь? Я сейчас все расскажу. Только пообещайте Марату ничего не говорить. Посмотрела с мальбой на Светлану Николаевну. И если считаешь, что моему сыну чего-то знать не нужно, я ничего не скажу. Больше тянуть я не стала и рассказала, как всё было на самом деле. Когда закончила, воцарилась гнетущая тишина. Первой её нарушила свекровь. Теперь понимаю, почему ты попросила сына ничего не говорить. Он бы разорвал твоего бывшего голыми руками. А мне для него это лёгкое наказание. Влезла Валентина Степановна. Да и мамаша твоя тоже заслуживает наказания. Как она могла тебя бросить в таком состоянии, если сама не хотела с тобой возиться? То мне бы позвонила, но нет, и мне врала. Ну всё, она допрыгалась. Пора ей платить по счетам. Ба, ну не нужно, испугалась я за мать. Нет, дорогая, давно нужно было это сделать. Валентина Степановна, что вы собрались с ней сделать? Испугалась я. Лишить самого важного денег. Или ты думаешь, что мой сын был дураком и ей всё оставил? Или твоя мамаша действительно бизнес-леди, а она только ширма? Делами всегда занималась я, и мой управляющий, конечно, давали ей немного, а основной доход переводили на счёт другой фирмы. Готовились красиво обанкротиться. Так что Время пришло. Пусть теперь узнает, как работать. А ты, мелочь, не вздумай ей помогать. Пригрозила она мне пальцем. Ба, да она обо мне даже не вспоминает. Милая, вспомнит, гарантирую. Когда у неё денег не будет, и она узнает, что муж твой неприлично богат. Юля, твоя бабушка права. Такие, как твоя биологическая мать, своего рода паразиты. И их волнуют только деньги. Извини, что я ее так называю, но другое определение для таких женщин не приходит на ум. Высказывалась уже Мария Федоровна. Что тут скажешь? Права она. И мне больно от того, что у меня такая мать. Женщины еще немного возмущались, обменивались телефонами, и тут нас прервал стук в дверь. Мария Федоровна чертыхнулась и, сетуя, что нас прервали, пошла открывать. Как выяснилось, нас решил прервать доктор. Валентина Степановна заинтересованно посмотрела на вошедшего. "Юль, извини, что беспокою, но мне нужно, чтобы Алиса прошла обследование. У меня есть предположение, что её диагноз не совсем верный". "Что с ней?" спалошилась моя бабушка. "Женщина, не нужно сразу впадать в истерику и пугать остальных". Строго посмотрел он на неё. Всё с ребёнком нормально. Я зашёл обговорить время посещения. Вы свой строгий взгляд оставьте для пациентов и запомните, я никогда не впадаю в панику. Да? Оскалился вредный доктор. А сейчас что я наблюдал? Восторг. После этого моя бабушка ему резко ответила: "Он не остался в долгу". Начался горячий спор. Ко мне подошла свекровь И чуть слышно, чтобы никто не услышал, произнесла. Кажется, они нашли друг друга. Почему вы так считаете? А ты посмотри на них. Страсть-то какая, аж воздух вокруг них наэлектризовался. Наконец, наш друг нашёл женщину, которая подстать ему. Она не сдержалась и рассмеялась в голос. Спорщики тут же замолкли и перевели взгляд на смеющуюся свекровь. Что тут смешного? Ничего, посмеиваясь, произнесла она. Продолжайте. Возможно, они бы и продолжили, но вошёл Марат. Юль, ты на работу поедешь? Конечно. Мам, а что собственно происходит? Обвёл он взглядом присутствующих в кабинете. Ничего особенного. Юля рассказала, как вы действительно познакомились, так что За сочинение я ставлю тебе 5, а вот за то, что обманывал, мама, с нажимом произнёс мужчина, потом посмотрел на меня и покачал головой. Я в ответ пожала плечами, мол, извини. Ладно, больше не буду, приподняла свекровь руки, изображая примирительный жест. Затем обратилась ко мне: "Дочка, езжай на работу, а мы со всем разберёмся сами. Вечером я всё расскажу. Спасибо." поблагодарила её и подошла к Марату. Стоило нам сесть в машину, он развернулся ко мне и выдал: "Опять подслушивала шпионка?" "Да, и имею на это полное право". "Что?" ошалел он. "Я хозяйка в этом доме". Спросила, смотря на него в упор, и затаила дыхание, боясь услышать отрицательный ответ. "Хозяйка?" "Раз хозяйка?" имею право дома делать всё, что хочу, и подслушивать в том числе. Раздался раскатистый смех мужа. Он посмотрел на меня взглядом, наполненным нежностью, и усмехнувшись, выдал: "Ладно, поехали на работу, хозяйка моего сердца". Продолжая веселиться, он завёл мотор.